Глава 7. Я стояла на кухне и пила свою первую чашку кофе. Ничто не могло сравниться с первой чашкой кофе. По какой-то причине она всегда была необычайно вкусной. Утренний свет проникал в окна. Ни одно облачко не омрачало ясное небо. Сегодня будет прекрасный тёплый день, один из тех замечательных тихосских дней, когда природа забывала, что на дворе зима, и вместо этого притворялась что на улице май я уже сделала свои утренние дела проверила периметр но чудовища ре пытались проделать дыру в моём силовом поле но потерпели фиаско затем я проверила шона он уже встал но всё ещё был в своей комнате а я не хотела навязываться прошлым вечером я вела себя немного грубо и теперь не знала как себя вести поэтому я избегала его и взамен решила пойти освобождать беднягу винга из заточения Вчера вечером я бесс церемонно закрыла его в его же комнате. Будучи прагматичным созданием, он решил поиграть со своим телевизором и полночи смотрел разнообразные телешоу. Пока со всех серий Индианы Джонса и полицейских пришли ему по душе больше всего. Я даже не знала, что об этом думать. Мы поговорили о Дразерии и защитном поле, а затем он отправился играть в гараж. Я чувствовала, что открытое военное противостояние не было тем, к чему стремился Винг. На планете, населённой массивными динозавроподобными созданиями, кубыли хищниками низшего порядка, искавшими безопасность в стаях. В их культуре было множество легенд о великих воинах, которые в одиночку справлялись с крупной добычей, но в реальности они были маленькими и прекрасно это понимали. Они сопровождали крупных хищников, загоняя слабую или раненую добычу и охотились большими группами. Он попросил разрешения пойти поиграть в гараже, и я отвела его туда. Я наслаждалась кофе, у кухонного острова Орро взбивал что-то в миске, удерживая венчик своими когтями. За кухонным столом Калдения пила свою первую чашку чая, довольно улыбаясь. На кухню вошёл Арланд. Он был в своём земном режиме, одетый в просторную белую футболку и тёмные штаны. Его золотистая грива была собрана в конский хвост. В руках он держал кровавую булаву. "Леди Дина, Ваша милость Орро, всем доброе утро", сказал Арланд. Калденя склонила голову. Орра что-то пробурчал. "Вы куда-то собираетесь, лорд Маршал?" спросила я. Я планировала кое-какие увлекательные физические упражнения. для здоровья. В конце концов, я же здесь на восстановительном отдыхе. Он собирался устроить показательное выступление для дразири, которые несомненно следили за задним двором. Логика вампиров во всей своей красе. Если не можешь атаковать напрямую, тогда постарайся запугать. Он был в полной безопасности в пределах защитного поля. Может, я предоставлю несколько объектов, чтобы разнообразить ваше упражнение? Рякивного гостиницы, стойка с тренировочным оружием выросла на лужайке, поднявшись из земли словно гриб. Булавы, топоры, мечи и кинжалы всевозможных форм и размеров ожидали на стойке. Каждое орудие было сделано из жёсткого резиноподобного вещества, соответствуя весу и размерам настоящего оружия. Они не могли порезать, но всё равно могли зашебить. Как-то раз мод гонялась за мной с похожим резиновым мячом после того, как я добавила порошковый лимонад в её кондиционер. Мод всегда была помешана на своих волосах. Она нанесла кондиционер и просидела на улице у бассейна целый час для глубокого увлажнения. Я же в тот день узнала две важные вещи. Красный лимонад не вымывается из волос, а резиновый мяч Больно бьётся. Теперь Мод обрезала свои прекрасные волосы. Арланд ухмыльнулся. "Леди Дина, вы как всегда превзошли все ожидания. Была рада помочь". Оружейной стойке было не меньше 200 лет, но вампирское оружие не сильно изменилось с тех пор. По крайней мере, на мой взгляд. Он отправился во двор, положил свою булаву, подхватил со стойки алебарду и закрутил её. Я развернулась и вымола чашку из-под кофе. Он такой вежливый мальчик, сказала Калдения. Арланд несомненно был вежлив, но стоило вам увидеть, как он одним ударом сносит голову вампиру, и понятие хороших манер представало совершенно в новом свете. Сегодня вы рано встали, ваша милость. Сегодня прекрасный день, и мы в осаде. Нас пытаются убить. Её глаза загорелись от восторга. Разве это не чудесно? Разве она могла и думать иначе? У них ничего не выйдет. Конечно, нет, дорогая. Я готова за это поручиться. Кстати, если вдруг один из тропов попадёт в пределы гостиницы, доразерю очень вкусное. Вы это серьёзно, ваша милость? Их мясо сочное, но пресное. Вклинился Орро. По вкусу они похожи на домашнюю птицу и легко впитывают аромат соуса. Неужели ты готовил тресири? Конечно. Он выпрямился в полный рост. Я был поваром ранга красный тисак. Я готовил огромное количество созданий. Фу, лучше бы я не спрашивала. Никогда не понимала, почему тебя так тревожит поедание разумных существ Дйна, пожала плечами Калдения. Это же не каннибализм в конце концов. Нет никакого риска для здоровья, если блюдо приготовлено должным образом. Я повернулась к окну. Только посмотрите, какой сегодня солнечный день. Разве не красота? Калденя тихо засмеялась, а Лазард заворчал у моих ног, выгнул спину и потёрся головой о мою лодыжку. Я нагнулась и погладила его, почесав за ушами. Он заурчал громче. Его миска всё ещё была полной, так что очевидно, это была Настоящая кошачья ласка. Хелен тихо, как привидение, прокралась в кухню, уселась возле моих ног и погладила ялизарда. Он потёрся мордочкой о её лицо. Она захихикала. Твоя мама всё ещё спит? Она кивнула. Якаварная. И не говори. И жестокая. Она показала мне свои клычки. О, у тебя острые клыки. Она кивнула и укусила воздух. Страшно. Уверила я. Я не буду косать тебя, тётя Дина, ты хорошая. Снаружи Арланд взмахнул здоровым двуручным молотом и издал рёв. Хелен бросила на салазадом и пошла к задней двери. Арланд переключился на меч. Он стоял неподвижно, держа меч вниз, затем сделал движение всем телом, нанося обманный удар через голову. Он рубанул в противоположном направлении, потом развернулся с убийственной силой. Его ноги почти не двигались, помогая ему удержаться при воображаемом сопротивлении и добавляя динамики, когда он хотел обложить в удар весь вес своего большого тела. Его атаки шли чётким, контролируемым каскадом. Хелен наблюдала за ним, как кот за птичкой. Если бы я не выпустила её на улицу, она бы начала жалобно попискивать. Я открыла дверь. Хелен удрала наружу и уселась на крыльце, заворожённая. Это вампирское дитя, пробормотала Калдения. Скажи мне, ты чего, я не знаю. Она приспособится, произнесла Мод позади меня. Я почти подпрыгнула. Я знала местоположение всех гостей в гостинице, но это требовало небольшого усилия, и при необходимости я могла перестать обращать внимание на определённого гостя. Вчера я решила прекратить отслеживание Мод. Отслеживать Хелен было необходимо, потому что она была ещё маленькой. А сестра была членом семьи. Родители перестали отслеживать нас, когда мы были подростками, но это не означало, что мама не могла точно определить наше местоположение, когда мы попадали в беду. И мама, и отец предоставляли нам свободу, так что я предоставила свободу Мод, и теперь она подкрадывается ко мне. Как долго ты здесь стояла? Какое-то время, ответила она. Мод смотрела на меня, но вместе с тем Это позволяло ей незаметно наблюдать за Орландом сквозь стеклянную дверь. Несмотря на все её старания его не замечать, Мод за ним наблюдала. "Давай посмотрим на что-то спасутно", сказал Орланд Хелен. Хелен осталась стоять на крыльце. "Ну уже, или ты боишься?" Хелен показала ему зубы. Орланд поманил её жестом. Племянница осталась на крыльце. Дверь распахнулась, повинуясь велению мод. Она вышла на крыльцо. "Хелен, убеги", сказала моя сестра. Моя племянница схватила резиновый кинжал со стойки и скользнула в траву, шаг за шагом подкрадываясь, как кошка. Арланд расправил плечи. Контраст был забавным: она была крошечной, а он огромным. У неё был маленький кинжал, а он держал крупный меч. Но оба они смотрели друг на друга. С одинаковыми выражениями на лицах, словно два тигра, встретившиеся на границе своих территорий, ожидая, измеряя расстояние взглядом, выискивая намёк на слабость. Нападение произошло с ошеломляющей скоростью. Хелен бросилась вперёд. Её кинжал скользнул спереди по бедру Орландо, затем она ёркнула ему за спину и полоснула по лодыжкам. Орланд издал драматичный рёв. и рухнул на колени. Хейлин подпрыгнула и перерезала его горло. Это было так быстро и точно, что она должно быть проделала это десятки раз. Я наделась, что это было на тренировке. Это должно было быть на тренировке. Арланд рухнул на землю, удобно перекатившись на спину. Хейлин поставила ножку на его грудь, подмылакенжал и издала вампирский рёв. Я не понимаю, мне стоит ужаснуться или умилиться? Я не могла решить. Хорошая работа, похвалила Мод. Орланд схватил Хелен за лодыжку, та взвизгнула и полерваналась к крыльцу. Он сел, улыбаясь до ушей. Как видите, моя дочь не нуждается в ваших поучениях, сказала Мод. Они бы ей не помешали. Нинадарланд. «Не нет, ещё раз нет. Неужели, спросила Мод. Орланд вскочил на ноги. Ваша дочь вампир? Наполовину. Он покачал головой. У неё есть клыки. Люди будут видеть в ней вампира, да и вампиры будут считать её вампиром. Выражение лица Мод стало дружелюбным, почти тёплым. На месте Орланда я бы уже улепётовала со всех ног. Вы считаете, что я не так воспитываю своего ребёнка с глуками? Мод невозмутимо подошла к стойке с оружием. Шон вошёл на кухню и стал рядом со мной. Что я пропустил? Моя сестра собирается прикончить Арланда. На ложайке Арланд откинулся назад. Для такого юного ребёнка брошенный вызов это принятый вызов. Мод присматривала себе оружие. На что вы намекаете? должным образом воспитанный хиребя на гвампир не стал бы ждать разрешения убить сказал Арланд. Вот он только что продолжил рыть себе могилу. Что он открыл кухонную дверь? Куда ты собрался? прошептала я. Хочу занять место в первом ряду. Я вышла следом за ним, и мы уселись на стулья. Вы её слишком контролируете. Говорите сидеть, она сидит. говоритель ждать, она ждёт. Ваше слово глубокая яма. Её должен вести инстинкт. Она должна быть частью в траве. Вместо этого она горит на крыльце. Ага. Он только что сказал моей сестре, что её дочь была не волком, а дрессированной собакой. Я приготовилась. Мод выдернула меч со стойки так быстро, что показалось, будто оружие само прыгнуло ей в руки. Она взмахнула мечом, от инапускной любезности на её лице не осталось и следа. Может, вы соизволите преподать мне урок? Как пожелаете. Арланд подхватил тренировочную булаву. Сестра атаковала, они схлестнулись. Мгновение Арланд стоял, а в следующее отшатнулся назад, тряся головой, с красной отметиной от резинового мяча на щеке. Шон рассмеялся. Мод бросилась в освободившееся пространство. Арланд взмахнул булавой, словно она была такой же лёгкой, как зубочистка, и отразил её меч отбив лезвие вправо. Она впечатала левый кулак ему в горло. Он, давясь, развернулся от неё, но всё же нанёс ответный удар. Она подвернула под его меч и вонзила лезвие своего ему в подмышку. Мышцы Шона мойкнули. Арланд зарычал, обнажая клыки. Мод кружила вокруг него лопарьёбром. Он отбил лезвие её меча в сторону левой рукой и пнул её. Сестра отлетела, прокатившись по траве, и, пригнувшись, ринулась в молниеносную атаку. Мечи была остреском схлестнулись. Орланд и Мод носились пожайки нещадно дубаясь друг друга. Мы с Шоном наблюдали за ними, морщась, когда кто-то из них рычал от боли. Хейлин сидела у моих ног, поглощённая жестокостью схватки. Она была такой маленькой. А наш мир внезапно стал таким жестоким. Ты знал, что дрозире на вкус как курятина. Шон пристально посмотрел на меня, проверяя, все ли у меня дома. Нет. Это орр мне сказал, продолжил я. Нас осаждают кровожадные коры. Шон потянулся и взял меня за руку. Я не стала возражать. Мы с этим справимся, сказал он. Всё будет в порядке. Их острова Эарланд блестели от пота. Резиновое оружие было не предназначено для порезов, но почему-то у них обоих шла кровь из неглубоких царапин. Они кружили взад-вперёд полужайки, выигрывая преимущество и тут же его теряя. Хм, это долго не продлится, заметил Шон. Они начинают уставать. Эарланд заблокировал меч Мод. Она изменила захват, схватившись за лезвие, и вырезала ему рукоятью Удар пришёлся ему между глаз. Арланд рухнул. "Сдавайтесь", прорычала моя сестра. Арланд подскочил с земли, сбивая её с ног, словно разъярённый бык, и впечатал её плетьюком в дерево. Мод оказалась прижатой к стволу, а её ноги болтались в 4 дюймах над землёй. Он удерживал её на месте. "Если я вмешаюсь, мне мало не покажется. Сдавайтесь, миледи", Арланд обнажил зубы в дюйме от её шеи. Она смеялась его взглядом. Я не сдаюсь. Земля под ногами Орланда расступилась и проглотила его по колено. Он отпустил её, мод рухнула вниз, подобрала свой меч и пошла прочь. Я вздохнула и позволила Орланду выбраться из ямы. Мод швырнула свой меч на стойку и поднялась на крыльцо. Ты жульничала, сказала я ей. Да-да, она ушла в дом, хлопнув за собой дверью. Я убрала руку от Чона. Арланд потянулся, скривившись, подобрал тренировочную булаву и пошёл к крыльцу. Его бледную кожу осеивали красные ссадины. Выглядел он так, как будто кто-то отлупил его мешком картошки. Хелен встала на цыпочки и ткнула его кулаком в живот. "Ау!" выдавил он. Хелен зашипела, ухмыльнулась и побежала в дом. Маршал Домикрэр открыл рот и собралась с духом. "Ваша сестра великолепна". только и сказал Орланд. Мод великолепная прополоскала рот водой и сплюнула кровь в раковину с ванной. Я услужливо протянула ей полотенце. Она посмотрела на себя в зеркало. Нет. Дело твоё. Она повернулась и взяла полотенце. Е говорила сама с собой. О. Это было нет больше никаких тренировочных боёв или нет Орланд Крэр вампирский секс на палочке. И соблазнить его будет ужасно идеей. Я шагнула назад на случай, если придётся уворачиваться. Она вытерла лицо полотенцем. Нет, в том смысле, что я больше не поддамся на провокации. Какое ещё соблазнение, Дина? Ты слишком много времени провела с Калденией. Он нравится Хелен. Она ударила его в живот после того, как ты сбежала. Ей стоило прицелиться пониже. Гостиница прозвенела, давая знать, что Хиро требует моего внимания. Я взмахнула рукой. На боковой стене открылся экран. На нём Хиро прислонился вперёд. Его механика скрипела громко и быстро. Второй член архивариуса. Где и когда? спросила я. Он не может попасть на землю. Он ожидает, когда его заберут с Бахачар. Где именно на Бахачар? спросила Мод. Это ведь огромное место. Девятый ряд за торговцами смертью. Он пребывает в аргоновом резервуаре, через 15 минут и его нужно забрать у торговца Акалорфуса. Вошла Катар, поймает сигнал. Спасибо, присоединитесь к нам за завтраком. Хиру помедлил. Вам не стоит продолжать меня приглашать. Я знаю, мой облик причиняет вам дискомфорт. Это инстинктивная реакция идолица на всего лишь несколько мгновений. Мы выше своих инстинктов. Я подумаю над этим, согласился он. но могу оставаться в своей комнате. Я понимаю. Не могли бы вы сказать мне хотя бы ваше имя? Повесла долгая пауза. Закат, наконец, сказал Хиро. Меня зовут Закат. У вас красивое имя. Он прервал связь. Я закрыла экран. На этот раз у нас хотя бы было больше времени. Позволь мне забрать Архивариуса, сказала Мод. Это был самый логичный выбор. Если я покину гостиницу, силовое поле исчезнет. Гостиница небезопасна. Но стоит ли искушать судьбу? Ты забирала предыдущего. Мне неловко, что ты делаешь всю работу. Мод махнула полотенцем. Мы же команда. Я прихвачу этого придурковатого блондина, и ты глазом не успеешь моргнуть, как мы вернёмся. Ты могла бы взять Шона. Она покачала головой. Нет. Арланд высокомерный, агрессивный и упрямый, застрявайся. Но он выглядит чертовски внушительно в броне и бьёт словно таран. За последние 4 года я сражалась больше, чем за всю жизнь. Я побеждала вампиров, которые были крупнее. Но после боя с ним у меня отваливаются руки. Если я возьму Арланда, да мне не придётся сражаться. Люди увидят, как на них несётся этот ходячий замок, и уберутся с пути. А если кто-то этого не сделает, Он размажет их своей булавой, пока не останется только кровавое месиво. Дина, я долгие годы не была в Бахачар, но я ходила туда больше тебя. Позволь мне сделать это. А ладно. Тогда я пошла за бронёй. Всё равно я хотела проверить герб. Она ушла, направляясь в покои Орланда. Мгновением позже я услышала её голос. Гертмаршель, не желаете отправиться на прогулку? Да, ещё как желает. Чувствую, он будет в восторге. 10 минут спустя я проводила Мод и Орландо до дверей в конце коридора, где они шагнули в яркий солнечный свет галактического базара. Дечь за ними растворилась. Чудовище тихонько заскулило у моих ног. Я знаю, с ними всё будет в порядке. Я вздохнула и мысленно проверила гостей по списку. Хелен была в гараже с Вингом. Хиро был в своей комнате, первый член архивариуса в своём резервуаре, Шон Скалденей на заднем крыльце, а Орро, как и ожидалось, торчал на кухне. Все на месте. О чём могли говорить Шон и Калденей? Я направилась к заднему крыльцу. Чудовище побежало впереди меня. Шон сидел за столом, перед ним на зелёном брезенте было разложено множество деталей. Без сомнения, они собирались в какое-то смертоносное оружие. Калденя потягивала лимонад в кресле-качалке, чудовище махало мне хвостом со своего места на стуле рядом с Шонном. Я развернулась спиной к деревьям на случай, если кто-нибудь решит читать по губам. Прибыл второй архивариус, сообщила я. В Бахачар Мота с Орландом отправились за ним. Сколько у них времени? спросил Шон. Он пребывает уже в резервуаре, поэтому времени недостаточно. Шонкивнул и вернулся к сборке своих деталей. "Сегодня такой приятный день", сказала Калдения. "Ты должна взять свою племянницу и очаровательную собаку и прогуляться вдоль границ силового поля". Но я посмотрела на неё. "Тебе также следует надеть кое-какое оборудование, чтобы мы могли слышать разговоры, которые могут у тебя произойти". Её милость сделала глоток напитка. О. А вы думаете, Киран Мрак захочет поболтать? Он ничего о тебе не знает. Ты загадка. Поверь, дорогая, если он хоть немного так хорош, как мы о нём думаем, он захочет поговорить. Он не упустит возможности собрать информацию и оценить тебя. Шон залез в сумку Унок и вытащил маленькую пластиковую коробочку с прозрачной крышкой и сложной электроникой. уложенных на белом основании. Внутри находилась наклейка телесного цвета размером с пенни. Я взяла коробку. Я могла транслировать свой голос в любой точке гостиницы. Но он пообеспокоился найти для меня устройство, и я его надену. Я открыла коробочку и подцепила наклейку пальцем. Она тут же скопировала мой тон кожи, подстроившись настолько плотно, что я бы не смогла найти её без посторонней помощи. Куда мне это пристроить? лучше возле своего уха, сказал он. Я прикоснулась наклейкой к точке за правым ухом. Она прилипла. Бледно-зелёный огонёк замигал в коробочке. Дай ему как можно меньше информации, сказала Калдения, не задавая очевидных вопросов, иначе он перестанет говорить. Но постарайся надавить на него, дорогая. Если почувствуешь хоть какой-нибудь всплеск эмоций, Используй это и проверь, сможешь ли получить реакцию. Идём, чудовище, произнесла я со стереоэффектом. Один звук шёл у меня из рта, второй из коробочки. Шицус прыгнула со стола, и мы отправились вместе с ней к краю защитного поля. Я шагала вдоль границы. Чудовище побежало следом, останавливаясь, чтобы понюхать случайные кустики травы и привлекательные палочки. Я подобрала одну и кинула ей. Она умочалась за ней, смазанным чёрно-белым пятном. И я подняла взгляд и увидела Керана мрака. Он стоял меньше чем в футе от меня, окутанный в плащ, который идеально имитировал кусты вокруг него. Силовое поле останавливало пули, но пропускало свет и звук. Я даже не услышала его. И если бы я вышла за пределы своей территории, он убил бы меня, и я бы даже не поняла, в чём дело. Он глядел на меня. Его бирюзовые глаза были изысканно красивы. Я сделала шаг. Он шагнул вместе со мной, идеально копируя мои движения, словно был магическим отражением. Вот только он двигался с такой грацией и бесшумностью, которой мне никогда не достичь. Мы пошли вдоль границы силового поля. Дразире была присуща красота, изящность и неземная аура. Глэди на него казалось, будто ты повстречал загадочное создание из какой-то легенды. Чудовище принесла палочку обратно, увидела Дразири, но не смогла его учуять, да и ей не казалось встревоженной. Не бросила палку снова, и она сорвалась за ней. Шицуччим, произнёс Киран низким мелодичным голосом. Очаровательная и созданная убивать. Иногда вещи не такие, какими кажутся. Ах, это я уже понял. Он стянул капюшон и перебросил плащ через плечо. Под ним была надета мягкая серая туника, окаймлённая чёрным. На поясе покоился меч. Его длинные белые волосы спадали идеально прямым водопадом. Кастовые знаки блестели серебром у него на лбу. Маленькая женщина в старом доме на захалустной planetке обладает невообразимой силой. В этом есть аура легенды. священного похода из да и исторических времён. Но вот только у священных походов обычно есть достойная цель и герой. Ты же пытаешься убить создание, не сделавшее тебе ничего плохого. Он, уродство, сказал Керн. Ей должен умирить. Объясни-ка мне кое-что, сказала я. Ты убиваешь ради денег? Да. Ты также убиваешь ради чести и возможности проявить себя. Да. Но ты не религиозный. Ты не убиваешь ради своей церкви. Откуда такой внезапный интерес, Киро? Ты меня не знаешь. Благочестивый не станет убивать священника. Он улыбнулся, обнажая острые зубы, явно не принадлежавшие человеку. Первого священника И это он меня назвал высокомерной. Мы прошли ещё немного. Его зовут Закат, сказала я. Киран повернул голову набок, глядя на меня. Хиро, которого ты пытаешься убить, у него есть имя. Он разумное создание. Ты слишком наивна, если полагаешь, что это что-то изменит. Я убил сотни существ. Этого ты не убьёшь. Убью, пообещал он. Ты не сможешь бесконечно удерживать защитное поле. Правда. Неделя или около того, и оно начнёт истощать гостиницу. Я могу продержать его достаточно долго. Почему бы тебе не поискать цель полегче? Потому что Херу редкость, чтобы найти другого понадобится время. Ну у тебя мало времени? Не у меня. Я предположила наугад. У тебя умирает кто-то близкий. Он был сто херой искупит ваши грехи. Он не ответил. А кому он стал бы заботиться достаточно сильно? Мы с Шоном просматривали файлы, которые он принёс от Уиллмоса, пока практически не зазубрили их. Киран не был женат. Твоя возлюбленная? Его рот искривился от лёгкой насмешки. А это твоя мать, Микрикси. Что-то жестокое появилось в его глазах. Я подавила желание шагнуть назад. "Моя мать замечательная женщина", сказал он тихо. "Она не пройдёт в одунь ни секунды, а ты не смеешь осквернять её имя своим грязным ртом". "Просто отлично. Теперь я ещё и грязноротая. Но если это был не всплеск эмоций, тогда я не знаю, что это было". Теперь я понимаю, почему у тебя нет жены. Эй, почему же? На нашей планете есть прозвище для мужчин вроде тебя. И какое же? Маменькин сынок. Он улыбнулся снова. В его улыбке не было веселья, только злоба, обнажившая острые зубы. У всех есть слабости. У всех нас есть близкие нам люди. Я найду твоих. Тебе стоит поискать моих родителей, предложила я. Скажешь, когда найдёшь. Его улыбка слегка дрогнула. У тебя есть друзья, семья. Они все в этой гостинице. Все, кто мне дорог здесь. Я переворошу твою жизнь, и я найду каждого гостя, что хоть раз останавливался в твоей гостинице. Ну, начни тогда. Сханум из сокрушительной орды и её элитных воинов. Тебе непременно стоит нанести им неожиданный визит и пригласить их чем-нибудь. Они обожают подобных гостей. Он остановился. Его прекрасное лицо перекосило от ярости. Когда всё закончится, я сожгу твой дом дотла. Надену на твою шею ошейник раба и вылоку тебя отсюда. Ты будешь страдать долгие годы. А когда я испытаю на тебе все пытки и извращения, какие только смогу придумать, то продам то жалкое ничтожество, которым ты станешь по лучшей цене. Он взмахнул плечом и растворился в зарослях. Я вздохнула. Идём, чудовище. Мы закончили нашу прогулку, и я вернулась на крыльцо. Шон собрал в одно целое зловещего вида пистолет. Калдения допивала третью баночку лимонада. Вот, как-то так я опустилась на стул. Я не узнала ничего полезного, кроме того, что с ним с удовольствием побеседовал бы Фрейд. И он, по-видимому, не прочь устроить мне пытки. Напротив, моя дорогая, Калдения поставила банку. Мы узнали важную вещь. Что вы имеете в виду? Ты слышишь, но не слушаешь. Ты должна научиться слушать, Дина. В глубине гостиницы открылась дверь в Бахачар, и я почувствовала Мод и Орландо. И больше никого. Над вот чёрт. Что? Шон вскочил на ноги. Они вернулись одни. Дверь передо мной распахнулась, и я поспешила через кухню в гостиную. Шон с Калдени устремились за мной. Из коридора показались Мод с Орландом. Липкие отходы, фруктовая кожура и мусор облепляли их доспехи. Нагрудная пластина Орланда была испачкана какой-то жёлтой клейкой слизью, к которой пристали куски разбитой микросхемы. В волосах Мод проглядывал белый пепел. Орланда трясло от злости, а Мод выглядела готовой оторвать кому-нибудь голову. Комнату наполнила вонь протухшей свалки, и я подавила приступ тошноты. Что случилось? выдавила я. Где Архивариус? Мод швырнула меч на пол и выплюнула единственное слово. Мукраты. Вы позволили мукратам украсть Архивариуса? Вы с ума сошли? Ради всего, как они смогли? Ой. Они уже были там. Мод взмахнула руками. Я клянусь. Гляди, Мод права, сказал Орланд. Когда мы прибыли, лавка торговца была разграблена. Он задолжал мукратам денег, добавила Мод. Торговец пропустил платёж, поэтому они перебрали его товары и забрали архивариуса. Я закрыла лицо рукой. Из всех созданий это должны были быть мукраты. Зачем им мог понадобиться архивариус? невозмутимо спросил Шон. "Огоньки", сказал я. В смысле? Не понял Шон. По видимому, резервуар большой, с замысловатой формы и с мигающими огоньками. Мы погнались за ними, сказал Арланд. А затем попытались торговаться. Когда торг исчерпал себя, мы попытались штурмовать их крепость. Вы штурмовали её случайно, не через уплотнитель мусора, спросил Шон. Арланд кинул на него невыразительный взгляд. Это не его вина, вступилась Мод. Он ну храбро проявил себя, и он старался. Я тоже старалась. Они вывалили на нас мусор, а затем кислоту. Одним плавным движением она присела, подняла свой меч с пола и встала, сунув его мне под нос. Лезвие напоминало оплавленную свечу. "2 года", голос мой дрожал, и я не могла понять, было это из-за отчаяния или злости. "Этот меч был со мной 2 года. Он спас мне жизнь. Посмотри на него". "Вам не стоит беспокоиться, миледи". Тихо сказал Орланд: "Уверяю, у вас будет новый клинок, достойный вашего мастерства ещё до наступления ночи". Я вздохнула. Атацы и крики ничем бы не помогли. Конечно, от них бы мне полегчало, но нам нельзя было терять время. "Мы вернулись так быстро, как только смогли", сказала Мод. "Я всё ещё думаю, что упорное наступление могло бы дать результат", сказал Орланд. "Нет, Мод права. Я стянула мантию и сняла с крючка у двери ключи от машины. С мукратами невозможно драться и нет смысла их в чём-то убеждать. С ними можно только торговаться. "Мод, мне нужно, чтобы ты защищала гостиницу. Дразери вредле станут нападать среди бела дня. Куда ты собралась?" спросил Шон. "Волморт. Я иду с тобой. Киран зациклен на тебе, поэтому не стоит рассчитывать на его благоразумие". Я открыла рот, дольше будет спорить. А у нас нет на это времени. Пока мы здесь разговариваем, демократы где-то пытаются взломать аргоновый резервуар. К тому же, он был прав. В последнем разговоре Дразири ясно дал понять о своей личной неприязни. Хорошо, я повернулась к Мод. Присмотри за гостиницей, пожалуйста. Будет сделано, ответила она. Я сунула ноги в кроссовки, которые оставила у входной двери, и побежала в гараж. Шон побежал следом за мной. Я запрыгнула на водительское сиденье, он занял пассажирское, и я заставила себя непринуждённо вырулить из гаража и выехать на улицу с разумной скоростью, а не нестись как гонщик NASCAR. Никто на нас не напал. Никто не преследовал. "Кто такие демократы?" спросил Шон. "Галактические сороки. У них есть крепость в Бахачар". 10 минут спустя мы вышли в Walmart. Я сразу направилась в отдел игрушек. Что мы ищем? спросил Шон. Выбирай самую раздражающую вещь, какую только сможешь найти. Что-нибудь громкое, с кучей мигающих огоньков и мудрёнными подвижными частями. Я принялась разглядывать игрушки. Поживиться здесь было особо нечем. Я думала, выбор здесь будет больше. Ну, ввиду грядущих праздников, игрушечный отдел порядком подедел. Погодите-ка, я вытащила коробку с полки. Весёлая музыкальная игра-стучалка с молоточком. Вариация игры Удар крота. Пластиковые яйца с весёлыми мордочками ярких пасхальных цветов и молоточек, чтобы по ним стучать. Пожалуйста, пусть будет демонстрационный образец. Ну вот он в конце прохода, где игрушка прицеплена к шнуру. Четыре кнопки внизу. Я нажала одну. Из игрушки донеслась ужасающая громкая музыка. Пока всё идёт как надо, я взяла зелёный пластиковый молоточек и нажала демонстративную кнопку. Выскочило голубое яйцо. Я ударила по нему, оно загорелось изнутри проблисковым маячком и взвыла полицейская сирена. Я шмякнула по второму яйцу. Обезьяний крик ризанул барабанные перепонки. Прекрасно. Я взяла коробку и вышла из прохода, практически налетев на Шона. Я показала ему коробку. Что у тебя? Он поднял чудаковатую штуковину, напоминающую смесь фена и мегафона с кучей лампочек на пластиковом корпусе. Что это ещё за хрень? Пистолет-пуколка? Что? Он нажал на курок. Огоньки тут же загорелись и пистолет громко пукнул. Пистолет пукалка. Из того детского мультика, ты же сама сказала, раздражающая вещь. Он снова нажал на курок. Пистолет пукнул. Женщина с ребёнком в тележке покосилась на нас. Рот Шона медленно растянулся в улыбке. Ладно, идём. Я поспешила к кассе. Пук. Ты прекратишь это делать? Пук-пук. Шон, тебе что, 5 лет? Он рассмеялся себе под нос. Экспресс-касса оказалась никем не занятой. Чудо и чудес. Я поставила коробку на ленту. Шон встал следом за мной. Кассирша, пожилая пухлая женщина, приветливо улыбнулась. Ах, какая милая пара выбирает игрушки. Ожидаете прибавления? Э, что? Мы «Да, ожидаем, ответил Шон и приобнял меня за талию. Я его прибила. Нет колец. Кассирша пробела пукающий пистолет через сканер. В таком случае лучше поспешить со свадьбой. Какого чё? Я провела картой и набрала код на терминале. Вот почему я никогда не прихожу в Walmart. Деньги списались, Шон взял две игрушки, и мы направились к выходу. Удачи вам, крикнула нам вслед кассирша. Едва оказавшись на улице, я повернулась к Шону. Ты можешь быть серьёзным. Накануне будущее целого вида. Да, и мы спасём их при помощи пердящего пистолета. Не смей. 15 минут спустя я вбежала в гостиницу. Гертруда Хенд казалась целой и невредимой. Мод была в военном зале, и я заглянула к ней. Ничего не случилось. Они попытались прислать зонт, и я его взорвала, ответила она. Вперёд, Дин. Иди, с нами всё в порядке. У моих ног гостиница выбросила мантию для Бахачар, тёмно-коричневую с потрёпанным подолом. Я натянула её на себя, вытащила из шкафа мешок и раскрыла его. Шон засунул туда игрушки, и я вручила ему мешок обратно. Если кто-то и мог убрать этих отваришек, так это Шон. Дверь в конце длинного коридора раскрылась, проливая в гостиницу яркий солнечный свет Бахачар. Мы прошли через дверь. Жара захлестнула меня. Мы стояли на бледно-жёлтой плитке, которой был вымощен переулок. По обеим сторонам от нас возвышались здания, выстроенные из песчаника и украшенные разноцветной черепицей. Высотой в 15 этажей, каждое строение представляло собой мешанину из балкончиков, террас и мостов. Деревья лианы и цветы, цветущие в горшках, приносили долгожданное облегчение от однообразного песчаника. На ветру стройились бордовые, бирюзовые и золотые флаги. Над нами фиолетовым небом гигантская лавандовая планета, расколовшаяся до середины, наблюдала за всем этим. Её куски парили вокруг основной массы, словно деформированные луны. Я поспешила выйти из переулка. Шон шёл рядом со мной. Мы вышли на улицу, и поток существ поглотил нас. Существа любой формы и размера шли, ползали, порхали, топали, искользили между зданий в поисках торговых лавочек и магазинов, где можно достать что-то конкретное, чего больше нигде нет. Улица дышала и разговаривала тысячей голосов. Мы продолжили путь сквозь поток и остановились перед большим зданием с тёмной прямоугольной дверью. Шон поморщился. Это не было его любимым местом. Чёрт побери, мне следовало подумать об этом прежде, чем брать его с собой. Но ну, Асир, один из влиятельных торговцев в Пахачар, был тем, кто нанял Шона в качестве туран-адина. Вероятно, Шона одолели все те воспоминания, которые он пытался забыть. "Прости", сказала я, "но нам нужна его помощь. Она никогда не бывает бесплатной. Я знаю. Мы просто можем вернуться, взять Арланды и устроить штурм". Я шагнула ближе и поцеловала его. Это должен был быть быстрый поцелуй. лёгкое касание губами, но едва мы соприкоснулись, как меня охватило возбуждение. Это воспоминание о поцелуе Шона Эвенса в моём мозгу случилось короткое замыкание. Я отбросила всю осторожность и поцеловала его в полную силу. Мой язык лезнул в его губы. Он открыл рот, и я ощутила вкус Шона, словно сделала глоток огня. Мы оторвались друг от друга, Я открыла глаза и увидела в его глазах дремучий лес и глядящего на меня дикого волка, покрытого шрамами. Он был близко, гораздо ближе, чем когда-либо раньше. Шон обхватил меня за талию и притянул ближе. Я слегка задрожала. Меня поймали, и я ничего не имела против. Шон смотрелся мне в лицо, наклонился и накрыл своими губами мои. Он поцеловал меня снова. Глубоко, неторопливо, соблазняя меня прямо там, на улице. И я не хотела, чтобы это прекращалось. Шон прервал поцелуй и повернул голову. В дверном проёме появилось существо, неуклюжее, лохматое, с длинной чёрной шерстью и мощными руками с когтистыми пальцами. Его чудовищное лицо было усеяно клыками. Он не походил ни на одно из земных созданий. Торговец примет вас. Прогудело существо. Нам нужно идти, шепнула я. Он неторопливо меня отпустил. Мы последовали за телохранителем в высокий вестибюль, облицованный серой плиткой. Из дальней стены бил водопад, падающий в узкий бассейн. Тут и там растения всех оттенков, от лилового и пурпурного до изумрудно-зелёного, цвели в декоративных кашпо. В центре комнаты стоял столик из вулканического стекла. Я села на мягкий фиолетовый диванчик возле стола. Шон остался стоять. Справа открылся занавес, и лисоподобное существо едва ли 3,5 футов ростом, невероятно пушистое и одетое в украшенный драгоценностями фартук, выбежало на двух ногах. Я раскрыла рот и позабыла его закрыть. Я ожидала нуасие. Это был куки. Низингилис раскрыл лапки и побежал ко мне. Я обняла его. "Что ты здесь делаешь?" спросил Шон. Коки потянулся обнятие его, Шон обнял его в ответ. Рысьи ушки Коки затрепетали. "Дядя в отъезде по делам. Пока он не вернётся, я главный". Он отступил назад и очень официально сложил свои руки лапы вместе. Из-за его песочного меха и ярко-голубых глаз он был слишком милым, чтобы воспринимать его всерьёз. Тем не менее, он был из клана Нуан, и недооценивать его было очень опасно. Так что может сделать для вас великий Нуансие? спросил Коки. Нам нужна ваша помощь в торгах с мукратами, пояснил я. Они забрали аргоновый резервуар с созданием внутри в счёт уплаты долга одного торговца. Нам нужно его вернуть. Что вы предлагаете взамен? Услугу, сказала я. Больше мне нечего было предложить. Глубые глаза Коки сощурились. Я принимаю ваше предложение. В свою очередь я призываю вас в час нужды. Идёт, согласилась я. Коки подёр руки лапы. Тем будете торговаться с мукратами? Пук. Пук. Пук. Пожалуйста, ты можешь прекратить. Коки хихикнул и помахал пистолетом. Мущины и перделки. Неважно какого вида и на какой планете. Мы шли по мрачным районам Бахачар. Улицы здесь были уже, цвета более тусклые, а навесы потёртые. На дверях можно было увидеть глубоко въевшуюся грязь. Торговцы держались внутри лавок поблизости от оружия. Шон изучал улицу взглядом. Я чувствовала усталость. Коки беззаботно скакал, словно находился посреди цветущего луга, возможно, потому что неповоротливый монстр, служивший его телохранителем, дышал мне в затылок. Но скорее всего, потому что его фартук указывал, что он наследник клана торговцев. Причинить вред кому-то из торговцев означало подписать собственный смертный приговор. Мы завернули за угол. Шэн остановился. Высокие каменные стены поднимались по обеим сторонам от нас, окружая пространство размером с футбольное поле. Прямо перед нами возвышалась огромная металлическая стена, собранная из гигантских стальных пластин. Они были усеяны маленькими пластинами, от которых тянулись следы ржавчины и кислоты. Огромные ворота в центре на уровне земли были достаточно большими, чтобы два слона могли пройти бок о бок. Куки патёр лапки. Пожалуйста, держитесь поодаль и ничего не говорите. Он поднял пистолет и позволил ему взорваться. Маленькая пластина примерно в 50 футах от земли сдвинулась в сторону. Коки взял игрушку колотушку и шмякнул по ней молоточком. Огоньки и отвратительные визгливые звуки нарушили тишину. Пооткрывались другие пластины. Коки вскинул лапы и заговорил на чирикающем языке мукратов. Он размахивал лапами, шагал туда-сюда, потом снова шагал, что-то объясняя. Он поднял пистолет-пуколку и выдал ещё один громкий залп. Высточал по игрушке молоточком, заговорил снова, а затем замолчал. Короткий чирикающий вопрос донёсся со стены. Чи-чи-чи-чи. Куки разразился второй лекцией. Он встал на носочки, максимально широко развёл лапы и обрисовал большой круг. Затем сложил лапки за спиной и начал прогуливаться. Мы ждали. В крепости царила тишина. "Говорил же, нужно штурмовать", прошептал Шон. Цыц. Снова чириканье. Коки повернулся ко мне. Можете дать свой ботинок? Я потянулась за кроссовкой. Из крепости донёсся гул возмущённых воплей. Другой ботинок, тихо сказал Коки. Я сняла левую кроссовку. Коки поднял её, словно это было настоящее сокровище, и выложил рядом с игрушками. По крепости разнёсся металлический ляск, за которым последовали быстрые удары. Ворота распахнулись, Из них вырвалась толпа мукратов. Ростом около 4 футов, они напоминали хорьков, которые каким-то образом стали прямоходящими и обзавелись обезьянными руками. Их гладкий мех варьировался от ржаво-коричневого до чёрного, и они носили кожаные килты, украшенные огоньками. Они высыпали из ворот, таща за собой массивный аргоновый резервуар. Он был выложен на землю, Невысокий мукрат вывалил груду золотых монет рядом с резервуаром, другой добавил мёртвую щебёночную красу размером с небольшого кота, и третий выложил какую-то сложную электронную деталь. Вождь указал на кучу. Чи. Коки устроил целое представление, осматривая товары. Чи. Предводитель мукратов схватил мою кроссовку и поднял её над головой. Чи. Мокриты разразились радостными воплями. Игрушки испарились, и орда ринулась обратно в крепость, словно всосавшись в неё. Металлические двери с лязгом захлопнулись. Шон подобрал из кучи золотую монету. Это испанские дублоны? "К сожалению, насчёт ботинка", скорбно произнёс Куки, в то время как его телохранитель вскинул аргоновый резервуар на плечо так, словно тот ничего не весил. Но они ни в какую не соглашались без него.